Глава 14. Воргрейв. Восковые фигуры. Сонинг на шарагу. Манмаранси саркастичен. Бой между Манмаранси и чайником. Джордж учится играть на банджо. Не встречает поощрения. Препятствия на пути музыканта-любителя, как учиться играть на волынке. Гарису после ужина становится грустно. Джош и я идём прогуляться. Возвращаемся вымохлые и голодные. В Гарис замечается странность. Гарис и лебеди. Замечательная история. Гарис проводит тревожную ночь. После Ленча нам подвернулся Петерок, тихо проведший нас мимо Воргреева и Шиплайка. Милую старую картину является смягчённый дремотным солнечным светом летнего дня Воргрейв когда плывёшь мимо и видишь его приютившимся в изгибе реки и воспоминание об этой картине долго не изглаживается из памяти Георгий убивающий дракона заслуживает отдельного комментария он разрисован с одной стороны членом королевской академии Лесли а с другой Ходжсоном принадлежащим к той же корпорации Лесли изобразил поединок Ходжсон измыслил цену после боя. Георгий, сделав своё дело, наслаждается пинтой пива. Автор Стэнфорда и Мертона Дей, жил и что делает городу ещё более чести, был убит в Уоргриви. В церкви имеется плита памяти миссис Сары Хил, завещавшей 1 фунт стерлингов ежегодно для распределения его в день Пасхи между двумя мальчиками и двумя девочками, никогда не бывшими, не почтительными к родителям, никогда, насколько известно, не сквернословившими, не говорившими неправды, не воровавшими и не бившими окон. Подумать только, отказаться от всего этого ради пяти шиллингов в год, стоит ли того?»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 Что сделалось с тех пор с деньгами, никому неизвестно. Говорят, что их регулярно вручают в ближайшему музею восковых фигур. Шиплейк, очаровательный городок. На него не видно с реки, так как он стоит на горе Шиплейкской церкви венчался теннисом. Вверх до Зондинга река извивается между множеством островков. и все время спокойно, молчаливо и пустынно. По берегам ее мало кто ходит, разве лишь иногда, в сумерке, одна-две парочки деревенских влюбленных. Ари и лорд Фитцнулт остались позади в Хенли, а унылый грязный Рейдинг еще впереди. Эта часть реки — одно из тех мест, где грезится о минувших днях,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 И теперь в начале июня они распустились все до единой облаками нежного великолепия. Если побываете в Сонинге, остановитесь у быка за церковью. Сущая картинка — это старая деревенская харчевня с зеленым четырехугольным двором спереди, где по вечерам на скамьях под большими липами собираются старички попить пиво. пивой посудачей деревенской политики с низкими своеобразными комнатами, решётчатыми окнами, неуклюжими лестницами и извилистыми коридорами. Мы бродили по славному Сонингос часок или около того, так как было слишком поздно, чтобы успеть миновать Рединг, решили возвратиться на один из островков Шиплейка и там переночевать.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 Можно даже сказать и грива, но наша весёлость испарилась раньше, чем мы покончили с первой картофелиной. Чем больше мы чистили, тем больше, по-видимому, оставалось шелухи. К тому времени, как мы удалили всю шелуху и все ростки, картофеля вовсе не осталось, или так мало, что не стоило о том говорить. Джордж пришёл взглянуть на него. Он был величиной с земляной орех. Тогда он сказал, «О, так не годится! Вы портите его, надо его скоблить!» Тогда мы стали скоблить, и это казалось еще труднее. У него всегда такие необыкновенные формы, у картофеля. Все шишки, да бородавки, да впадины. Мы усидчиво работали в течение двадцати пяти минут и очистили четыре картофелины. На этом мы уперлись. Мы объявили... Что остальная часть вечера нам потребуется, чтобы отскоблить с них себя. Я не знал ничего равного картофельной шелухе в смысле почкатне. Трудно было поверить, что картофельная шелуха, в которой стояли наполовину задохнувшись Галис и я, могла происходить от четырёх картофелин. Это доказывает, чего можно достигнуть заботливостью и бережливостью. Джош объявил, что бессмысленно класть всего четыре картофелины в ирландское рагу, поэтому мы вымоли их ещё с полдюжины и положили туда же нечищенными. Ещё мы прибавили кочан капусты и полкружки гороху. Джош всё перемешал и сказал, что остаётся много места, ввиду чего мы перетасовали обе корзины и выбрали всё, что нашлось оставков и положили их в кастрюлю оставалось пол пирога со свининой и кусок холодного варёного бекона они отправились туда же потом Джордж разыскал жестянку с остатками маринованной лососины и также вывернул её в котелок он объявил что в этом преимуществе ирландского рагу можно избавиться от кучи лишнего добра Я выудил два лопнувших яйца, и мы отправили их туда же. Джордж сказал, что соус будет гуще. Не помню, какая ещё вошла туда приправа, но знаю, что ничто не пропало даром. Припоминаю даже, что под конец банмарансии всё время выказывавший большой интерес к происходившему, удалился с озабоченным и задумчивым видом. И возвратился несколько минут спустя с мёртвой водяной крысой во рту, который, очевидно, желал пожертвовать ради общего дела. В саркастическом ледухе или с искренним желанием угодить решить не берусь. Произошёл спор о том, должна ли нам воспользоваться крысой или нет. Гарис сказал, что она прекрасно сойдёт в общей мешанине и что тут годится всякий пустяк. Но Джарш стоял на традиции. Он никогда не слыхал, чтобы клали крыс в ирландское рагу и считает, что надёжнее быть осторожным и избегать нововведений. Гарис возразил: "Если никогда не пробовать ничего нового, как узнать, на что оно похоже? Такие-то люди, как ты, и тормозят мировой прогресс. Подумай о том, человеке,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 Да в добавок ещё такое питательное. Как выразился Джордж, в нём было что поесть. Горох и картофель могли бы быть помягче. Ну, да у нас у всех зубы хорошие, так что это неважно. Что же касается подливки, это была сущая поэма. Немного жирна, пожалуй, для слабого желудка, но зато уж и питательно.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 и приблизился к нему в угрожающей позе. Чайник был маленький, да удаленький. Возьми, да и плюнь в него. — А, так вот ты как! — зарычал Монмаранси, оскалив зубы. — Я тебя научу дразнить трудящуюся почтенную собаку. Дрянной ты, длинноносый, грязный негодяй. А ну-ка, кто кого? И бросился на бедный чайничек и схватил его за нос.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 где бы он его ни увидел, он тотчас начинал ворчать и быстро пятиться назад, припрятав хвостик. А в ту минуту, как чайник ставили на спиртовку, проворно вылезал из лодки и просиживал на берегу до окончания чаепития. После ужина Джордж достал банджу и хотел играть на нём, но Гарис запротестовал. Сказал, что у него болит голова и что он не чувствует себя в силах так много терпеть. Джордж наоборот полагал, что музыка поможет Гаррису. Музыка нередко успокаивает нервы и снимает головную боль, и он издал две или три ноты только чтобы показать Гаррису, на что оно похоже. Гаррис сказал, что предпочитает головную боль. Джош так и не выучился играть на банжо до сегодня. Слишком уж мало он встречал поощрения, в то время как мы были на реке Он пытался было раза два поупражняться вечерком, но не тут-то было. Одних только речей Гариса было бы достаточно, чтобы хоть кого привести в уныние, а вдобавок ещё Манмаранси усаживал сы и выл непрерывно во всё время упражнения. "На кой чёрт ему требуется выйти, когда я играю?" с негодованием восклицал Джордж, целясь в него сапогом. — На кой черт тебе требуется играть, когда он воет? — возражал Гаррис, перехватывая на лету сапог. — Оставь ты его в покое, он не может не выть. У него музыкальный слух, и твоя игра заставляет его выть. Поэтому Джордж решил отложить изучение Банжа до возвращения домой. Но даже и тогда обстоятельства мало ему благоприятствовали. Миссис П. все приходила и заявляла.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 оказались на лицо и его обязали соблюдать молчание в течение 6 месяцев. После этого он, видимо, утратил охоту к игре. Раз два по истечении полугода он такие произвёл слабые попытки возобновить занятия, но встретил прежнюю холодность, тоже без участия со стороны света, а немного погодя его все отчаился. Сделал объявление а продажи своего инструмента с большой уступкой за ненадобностью для владельца и ударился в изучение карточных фокусов. Неутешительное должно быть дело обучения игре на музыкальном инструменте. Можно бы подумать, что общество ради самого себя должно всеми силами помогать человеку приобрести умение играть на музыкальном инструменте, но ничуть не бывало.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 из-за него дурную славу возвращаясь поздно ночью по домам люди останавливались на улице послушать а на другой день разносили по всему городу что ночью у мистера Джефферсона совершено страшное преступление причём описывались крики жертвы грубая ругонь и богохульство убийцы за которыми следовали мольба о пощаде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 Вигнага был проглочен акулой во время купания у берегов Новой Гвинеи, но в чём здесь заключалась связь, она не умела объяснить. Тогда ему выстроили шалаш в конце сада, за четверть мили от дома, и вынуждали его тоскать туда во лынку, когда ему хотелось поупражняться. Иногда в доме появлялся посетитель, ничего не знавший обо всём этом, его забывали предостеречь. Он отправлялся пройтись по саду и неожиданно слышал эту волынку, не будучи к ней подготовленным и не зная, что это такое. Сильный духом человек обыкновенно отделавался нервным припадком, но человек средних способностей нередко впадал в острое помешательство. Надо признаться, что в первоначальных попытках любителя волынки действительно есть что-то печальное. Я сам это чувствовал, внимая своему юнному другу. Инструмент, как видно, тяжёл для исполнителя. Необходимо, начиная набрать достаточно дыхания для всего мотива, так и заключаю по крайней мере из исполнения Джефферсона. Начинал он великолепно, с дикого, полного боевого звука, воодушевляющего действо вошедшего на слушателя, но по мере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 до кемблы идут ура ура так он говорил хотя отец его всегда уверял что это колокольчики шотландии никто не был в точности уверен что оно такое но все соглашались что характер музыки шотландский посторонним предоставлялось угадывать три раза и каждый угадывал другой мотив гарис стал очень неприятен после ужина Полагаю, что в том виноват рагу. Гаррис не привык к изысканному столу. Поэтому мы с Джорджем отставили его в лодке, а сами пошли пошататься по Хенли. Он сказал, что выпьет рюмочку виски, выкурит трубку, а потом все приготовит на ночь. Возвратившись, мы должны его окликнуть, и он приплывет за нами с острова с лодкой. «Не засни только, старина!» — сказали мы. отправляясь. Не очень-то заснёшь с этим рогу в желудке, буркнул он, отчаливая обратно к острову. Хенли, готовился к регате и был полон суеты. В городе нам встретилось немало знакомых, и в их приятном обществе время прошло как-то незаметно. Было уже 11 часов, когда мы отправились в обратный четырёхмильный поход. отделявший нас от дома, как мы уже привыкли называть своё сугнёношко. Ночь была уныла, холоднавата, сеял мелкий дождик. Шагая по тёмным, безмолвным полям и тихо переговариваясь о том, туда ли мы идём, куда следует. Мы представляли себе уютную лодочку с просвечивающим сквозь натянутую парусину ярким огоньком.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 Мы видели себя за ужином, пощипывающими холодное мясо и передающими друг другу ломти хлеба. Нам слышался бодрый стук ножей, весёлый смех, наполняющий всё пространство и вырывающийся из-под навеса в тёмную ночь. И мы прибавили шагу, дабы поскорее осуществить видение. Наконец мы напали на бичевник, что очень нас обрадовало, ибо до того времени мы не были уверены, направляемся ли мы к Рике или от неё. А когда чувствуешь себя усталым и готовым на боковую, такого рода сомнения очень досадны. Мы миновали Шиплейк, когда часы звонили 3 1/4 12. -го. Тут Джордж задумчиво спросил: "Не помнишь ли ты случайно который это был из островов? — Нет, — ответил я, так же призадумавшись, не помню. — Сколько их всего? — Всего четыре, — сказал Джордж. — Все будет в исправности, если только он не спит. — А если спит? — спросил я. Но мы отказались останавливаться на этой мысли. Поравнявшись с первым островом, мы начали кричать — Но ответа не было. Пошли вон ко второму и там попытались, и получился тот же результат. О, теперь я вспомнил, сказал Джош. Это был третий остров. И мы с Надеждой побежали к третьему и стали звать. Никакого ответа. Дело принимало серьёзный оборот. Было уже больше полуночи. Гостиницы в Шиплэй-Кей и Хенли битком набиты в эту неделю. Не могли же мы обходить жителей и поднимать их посреди ночи, спрашивая, не сдают ли они комнаты? Джош предложил вернуться в Хенли и напасть на полисмена, чтобы заручиться таким образом над члегом в полицейском доме. Но тут возникло сомнение. Что, если он только воздаст нам тумаком за тумак и откажется, даст арестовать?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 Это на самом деле случилось тогда, когда мы потеряли всякую надежду. Итак, когда мы потеряли всякую надежду, я вдруг заметил в некотором отдалении от нас, вниз по реке, странный таинственный свет, мерцавший среди деревьев на противоположном берегу. С минуты мне вспоминалис привидение. Такое это было туманное, загадочное мерцание. На тут же меня осенила мысль, что это наша лодка. Я огласил реку таким воплем, от которого сама ночь, вероятно, подпрыгнула в постели. Мы прислушались, затаив дыхание, и наконец, о божественная музыка темноты, послышался ответный лай ман-маранси. Снова мы закричали достаточно громко, чтобы разбудить семерых спящих. никогда не мог понять, почему требуется больше шума, чтобы разбудить семерых спящих, чем одного. И после того, что нам показалось часом, но было вероятно 5 минутами, мы увидали освещённую лодку, медленно подползавшую к нам в потёмках, и услыхали заспанный голос Гариса, спрашивающего: "Где мы?"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 И мы очутились в лодке. Хотя в ней мы заметили, что у Гариса печальное выражение лица, дающее представление о человеке, который прошёл через тяжкое испытание. Мы спросили: "Не случилось ли что-нибудь?" И он отвечал: "Лебеди". Оказывается, что мы остановились поблизости от лебединого гнезда. И вскоре после того, как мы с Джорджем ушли,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 — сонно отозвался Гаррис. — Ты только что говорил восемнадцать, — заменил Джордж. — И не думал, — проворчал Гаррис. — Я сказал двенадцать, что я считать не умею. Истинные обстоятельства, касающиеся этих лебедей, так и остались нам неизвестны. Мы стали расспрашивать о них Гарриса поутру, но он сказал, какие лебеди, и, как видно, решил, что мне и Джорджу пригрезилось. — Я не могу.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 Неуве вообще о чём мы говорим. Манмаранси, по-видимому, смекал кое-что, но ничего не сказал. Я хорошо спал в эту ночь, и спал бы ещё лучше, когда бы не Гарис. Мне смутно припоминается, что я просыпался, по крайней мере, раз 12, и каждый раз видел Гариса бродящим по лодке с фонарём и разыскивающим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 Он был очень озабочен тем, что не может найти носков. А в последнем моём туманном воспоминании я почувствовал, как меня перекатывают на бок, а голос Гарриса бормочет что-то, удивляясь, куда это мог провалиться его зонтик.